После вечеринки и бессонной ночи утро наступило позднее обычного, разом отменив все ночные причуды. Яркое солнце загорелось над Гельсингфорсом, проникло в комнаты. Соня застала мужа в гостиной, уже почти совершенно одетым к выходу. Он повернулся к ней со спокойной улыбкой. «Надолго вчера загуляли?» — заметила Соня, оглядывая мужа хозяйским взглядом, словно проверяя, все ли на месте. «Ты хоть поспал немного?» «Немного», — кивнул он. «Как Славушка?» «Лучше, и температуры почти нет», ответила Соня. «Доктор говорит, что микстуры больше не надо пить!» Славушка ворвался в гостиную и остановился в двух шагах от отца. Босой, в одной рубашке, победная улыбка цветет на лице. Колчак знает этот взгляд, выжидающий. Достаточно едва заметного сигнала от отца, чтобы мальчик бросился к нему в объятия. Колчак моргнул, и Славушка помчался к нему, раскинув руки. Обхватил отца, Взял его за запястье приложил его ладонь к своему лбу. «Видишь, жара больше нет. Пап, скажи, что я уже выздоровел». Колчак улыбнулся. «Это Славушка должен сказать не я, а доктор. А пока слушайся, маму. Мальчик насупился. Соня тотчас одобрала его отца. «Слышишь, что папа говорит?» Живо марш в постель. И, подняв его на руки, понесла из гостиной. В дверях вдруг помедлила, обернулась. «К обеду тебя ждать?» Нет, ответил он спокойно. Я в собрании пообедаю. От чего-то и радостно, и вместе с тем тягостно долго находиться наедине с Соней. Не сейчас. Может быть, чуть позже. Он сбежал по ступенькам, вышел на улицу во власть солнечного дня. Небо в Гельсинфорсе ярче, чем в Петербурге, в Петрограде. Или это просто так кажется? Удивительный наступает день, синий и золотой. И всё как будто впервые. Знакомые симптомы. Но и их узнать невозможно. Потому что они, кажется, впервые. Александр Васильевич. Анна. Возникнув по волшебству на улице прямо перед ним, она, как ни в чем не бывало, шла навстречу и улыбалась. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна Васильевна. Доброе утро. Остановились, заговорили ни о чем. О погоде, кажется. Он смотрел на нее. Она коснулась его руки. Непринужденно и между делом, как будто это давно так было заведено между ними. Еще пары слов и разошлись. Софья Федоровна задернула занавеску, отвернулась от окна. Почему-то она еще вчера догадалась. Не знала только, кто. А теперь знает и это.